Николас правильно рассчитал. Депутат Шоплен в своей благодарности не ограничился красивыми фразами. Он был представителем нации, и он добился того, что нация, в свою очередь, преподнесла вдове Жан-Жака ответный подарок. Зимой в одно из вечерних заседаний национального собрания в зале появилась Тереза Левоссер, жена Жан-Жака Руссо, перед лицом природы. Барьеры, отделяющие публику от законодателей, исчезли. Депутаты встали из своих кресел, Терезу усадили на почетное место. Депутат Шаплен поднялся на ораторскую трибуну. Он воздал должное Жан-Жаку как отцу революции. Он воздал должное Терезе, верному гению домашнего очага Жан-Жака, и спутнице его жизни, как Эвриклеи и его Марфи. Затем внес предложение установить вдове Жан-Жака солидную пенсию. Предложение было принято. Эвриклея — персонаж Одиссея Гомера, няня, выкромившая Одиссея. Марфа — Персонаж из Евангелия, сестра воскресшего Лазаря. Имя ее стало нарицательным для женщины, целиком занятой домашними хлопотами. Глава 4. Заговор королей. Фернан гордился званием депутата нового законодательного собрания. Оно насчитывало в своих рядах прославленных ученых, блестящих ораторов и реформаторов, горящих честолюбием и жаждой подвигов. Большинство новых законодателей были молоды, едва ли старше Фернан. Еще ни разу со времен Афин, Перикла и Сципионовского Рима государством не управляла группа таких честных и одаренных мужей. Новое собрание сразу же энергично взяло за притворение бесхрипетных и расплывчатых решений, принятых предыдущим собранием, в четко сформулированные декреты, обязательные для всей нации. В стремительном темпе оно издало ряд законов, которые даже Мартин Катру и ему подобные не могли не признать зубастыми. Новые законодатели заключили в тюрьму всех священнослужителей, отказавшихся присягнуть на верность новому режиму. Объявили от конфискации имущества всех бежавших дворян и заочно приговорили к смертной казни тех, кто не возвращался на родину в течение полутора месяцев. Кипучая деятельность законодательного собрания вдохновляла Фернан, но ему было горько, что даже эти просвещенные, решительные политики не чувствуют в себе достаточно сил для осуществления в колониях Декларации прав человека. Сообщения из Вест Индии поступали скупо. Все же было известно, что белое население очень пострадало. О судьбе Гортензии и ее отца ни Робине, ни сам Фернан не получали никаких известий, напрашивали самые ужасные предположения. Тем горячее желал Фернан, чтобы все эти жертвы не оказались напрасными, и чтобы освобождение цветных Вест Индии стало наконец фактом. Он требовал от своих коллег восстановить законы Лепелетье, предоставлявшие цветному населению колоний полное равноправие, а его Фернана направить в Кап-Франце для проведения законов. Но никто и слышать не хотел об этом. «Дорогой друг», — возражали ему, — «прежде всего мы должны упрочить революцию здесь, внутри страны. Нам ни к чему искать войну за морем. Она у нас здесь, на собственных рубежах». Да так оно и было. Эмигранты превратили город Коблинс в главную ставку контрреволюции. Там, на германской земле, в непосредственной близости к французской границе, они собирали военные силы, а Австрия и Пруссия поддерживали их всеми средствами. Вожди Новой Франции полагали, и не без оснований, что король стоит в заговоре с эмигрантами и с иноземными дворами и старается склонить их к быстрейшему нападению на освобожденный народ. Часть депутатов считала, что необходимо предъявить ультиматум, опередив объединенные наступление королей реакционной Европы на Францию, они требовали превентивной войны. Фернан был пламенным сторонником этих воззрений. «Пусть знает Европа, — возглашал он с трибуны собрания, — что в ответ на вызов враждебных сил десять миллионов французов, вооруженных мечом, разумом и словом смогут преобразить лицо всего мира и низвергнуть все троны. Собрание много раз посылало депутация к королю в надежде побудить его к войне с теми монархами, которые стояли в заговоре против Новой Франции. Однажды Фернан возглавил такую депутацию.